и, улыбаясь, протянула им паспорта. «Возьмите, пожалуйста», — приветливо сказала она. Дронго схватил паспорта. Быстрее крикнул он Зое, больно хватая ее за руку. Подъехавшие со стороны аэропорта люди уже врывались в зал, отталкивая стоявшего у дверей сотрудника милиции. Один из них споткнулся, а стул и чуть не упал на пол. «Задержите их!» — крикнул Керим Измайлович дронга, И, продолжая тащить за собой Зои, бросился в буфет депутатского зала, на ходу доставая пистолет. Ворвавшись в буфет, где никого не было, он закричал на перепуганной насмерть пожилую женщину, стоявшую за прилавком. «Выход! Где у вас выход?» Он, толкнув Зои, первой бросился за ней. На его счастье, она не задавала никаких вопросов, быстро понимая, что именно нужно делать. К буфету бежало сразу несколько человек. Керим Измайлович, уже понявший, что произошло нечто исключительное, испуганно сжался в углу, не решаясь не только задержать нападающих, но и вообще что-либо сказать. Впрочем, он их явно не интересовал. Пробежав по служебному ходу, дронга оглянулся. В буфете уже были их преследователи. «Быстрее, Зоя!» — торопил он спутницу, «не задерживайся, иначе они нас догонят». Девушка бежала по коридору изо всех сил. На их счастье преследователи не стреляли. Видимо, не хотели создавать лишнего шума. Или, что было еще более вероятнее, хотели взять живую молодую женщину, знавшую, где находятся нужные им документы. По лестнице они бежали, прыгая через ступеньки. «Куда теперь?» — задыхаясь, спросила Зоя. На улицу крикнул в ответ дронга «Еще через полминуты они уже были на улице», жадно хватая воздух ртами и оглядываясь вокруг. Ни окрама, выше чего несколько раньше, ни людей Керима Измайловича не было видно. Преследователи, уже спустившиеся по лестнице, пробивались через зал. «Придется захватывать какую-нибудь машину», — с отчаянием подумал Дронго и снова, довольно бесцеремонно, толкнул Зою и крикнул «К машинам! Вон там!» Невдалеке стояло несколько автомобилей с сидевшими в них водителями. Можно выбросить кого-нибудь из них, угрожая оружием сесть в автомобиль, но на это уйдут драгоценные секунды. Прогуливавшиеся перед зданием аэропортовского комплекса в той стороне, где находился вход в зал официальных делегаций Гасанов и Иванидис, терпеливо ждали. Но, заметив, что начинается дождь, решили скоротать время в своем автомобиле. Высевшись в БМВ, попросили водителя включить какую-нибудь мелодию, что он охотно и сделал. Неожиданно Иоаннидис заметил непонятное оживление в зале. Сначала из здания выбежал парень, которого они видели вместе с Кириллом Измайловичем. К нему подбежало несколько человек кавказцев, и он им что-то оживленно начал говорить. Затем из автомобиля, стоявшего почти рядом с ними, выбежало сразу трое людей и бросились к депутатской. «Заводи мотор». — приказал Ионидис водителю. Он сидел впереди рядом с шофером и резко нажав кнопку, отключил магнитофон. «Что случилось? Не понял Гасанов. Там что-то произошло. Показал на здание Грек. Эти ребята стояли здесь уже минут 20 По-моему, они вообще приехали вместе с нами. Но только теперь почему-то забегали. Может, это люди Керима Измайловича, предположил Гасанов? Нет, их машины в другой стороне. Вон там суетится его помощник». «Нет, это другие люди. Заводи мотор», — снова приказал он водителю. Тот, ничего не понимая, включил зажигание. Они заметили, как к выходу бегут молодая женщина и высокий мужчина, все время оглядываясь на ходу. «Ты их знаешь?» — тревожно спросил ее Нидис, обращаясь к сидевшему на заднем сиденье Мураду Гасану. «Нет», — смотрелся в них Банкиф. «Поехали», — приказал ее Нидис. «Кажется, знаю», — неожиданно сказал Гасанов, — «эта девушка — секретарь Багирова. Я ее видел у него в офисе. Красивая». Машина уже тронулась с места, когда Ионидис, мгновенно оценив обстановку, закричал «Стой! Стой! К ним! Быстро! Подъезжай прямо к ним!» Дронго и Зоя бежали к автомобилям. Дронго уже наметил себе жертву, беспечно сидевшего за рулем молодого парня, лет двадцати пяти, довольно тщедушного на вид. Такого легко будет выбросить из автомобиля одним движением руки. Их преследователи уже выскочили из здания, и в этот момент рядом с ними затормозил автомобиль. «Садитесь в машину», — приказал сидевший рядом с водителем незнакомец. Незнакомец? Он смотрелся в его лицо. Он определенно видел где-то это лицо, но где именно? На размышления были даже не секунды, а миллисекунды.